Глава 28. Рома выбрал себе место за длинным столом в глубине зала, за который посетители Великого Мира садились каждые несколько секунд. Они вливали в себя спиртное и сразу же вставали, чтобы подойти ближе к сцене и посмотреть на представление. Рома же продолжал сидеть, медленно попивая из своего стакана и надвинув шляпу на лицо. Если его узнают, то начнутся разговоры о том, что Роман Монтека входит по злачным местам, чтобы поглазеть на девок, которые дрыгают ногами, облачившись в наряды с разрезами до подмышек. И один бог знает, как его отец отреагирует на такую новость. Он предостерегал Рому от посещения великого мира и подобных мест с тех самых пор, когда Рома был ребёнком, говоря, что такие развлечения губят людей быстрее, чем опиум. Однако многим путь на здешние представления был заказан, ибо сюда могли прийти только те, кто чего-то достиг. Рабочим фабрик Наньши, Это было не по карману, поскольку их дневной заработок был слишком мал даже для того, чтобы заплатить за вход. Рома вздохнул и поставил свою выпивку на стол. Поскольку его лицо было скрыто шляпой, узнать его среди тех, кто пьёт и смотрит на полуголых девиц, сможет только один человек. «Привет, незнакомец!» Джульетта села наискосок от него и поправила локон, выбившийся из прически. Она могла позволить себе быть узнанной посетителями великого мира. Но ей надо было быть осторожной, чтобы никто не мог сказать, что видел её в обществе наследника белых цветов. Рома продолжал смотреть на сцену, не отрываясь. Теперь там натягивали канат. «Интересно», — подумал он, — «сколько человек переломали здесь кости?» «Выпей», — сказал он, пододвинув к ней свой почти полный стакан. «Оно не отравлено?» Рома скосил на неё глаза. «Нет. Ты упустил свой шанс, мантеков Джульетта поднесла стакан к своим накрашенным губам и отпила. «Перестань пялиться на меня». Рома отвёл глаза. «Ты что-нибудь узнала?» «Это станет ясно через несколько минут». Она посмотрела на свои карманные часы. Но откуда она их достала? Рома так и не смог разглядеть на её платье ничего похожего на карман. «Давай начнём с тебя». Рома слишком устал, чтобы спорить. Если все бандиты в этом городе постоянно испытывают такую же усталость, как и он, то кровной вражде скоро настанет конец. Чудовище и помешательство связаны. Если мы найдём эту тварь, то эпидемия прекратится. Он рассказал ей всё, что видели Венедикт, маршал и другие, а также то, что следовало из увиденного. «Это подтверждает наше подозрение!» — воскликнула Джульетта. Затем, оглядевшись, Она перешла на шёпот. «Мы должны действовать». «Люди видели только одно, как эта тварь выходит из его дома», — перебил её Рома. «Никто не видел, как Джангутао отдаёт ей приказы». «Если чудовище видели там, где живёт Джангутао, то он наверняка управляет этим существом». Джульетта не желала слушать возражения. «Рома, подумай сам. Подумай обо всём остальном. Это помешательство расходится волнообразно». И каждая волна неизменно начинается со смерти группы людей, после чего насекомые распространяются по городу. Сначала семь членов наших банд в порту, затем белые цветы, разгружавшие корабль, потом французы на маскараде, потом люди на бунде. Похоже, всякий раз первыми жертвами волны становятся либо бандиты, либо торговцы. А кому, как не коммунистам, выгодно, чтобы гибли именно они? Кому ещё так хочется истребить капиталистов? «Если за этим стоит Джангу тао, если он знает, как это можно остановить, то зачем нам терять время на всё прочее?» «Но если он не захочет говорить...» «Мы заставим его говорить», — воскликнула Джульетта. «Мы приставим к его горлу нож, станем его пытать. Мы исчерпали ещё не все возможности». «Он же коммунист!» Роме было трудно не поворачиваться к Джульетте, пока они вели этот спор. Его так и тянуло посмотреть на неё, ведь все живые существа невольно переключают своё внимание на источник звука. Его учили хранить секреты и, в случае необходимости, уносить их с собой в могилу. Вряд ли он боится смерти. Какой толк от угрозы, если ты не готов притворить её в жизнь? Если они хотят, чтобы Джангутау отдал им чудовище и открыл способ остановить эпидемию помешательства, то его нельзя убивать. поскольку тогда они потеряют шанс спасти город. А раз так, то им не удастся заставить его поверить, что они и впрямь готовы его убить. «Если он единственный человек, который может привести нас к чудовищу», сказал Рома, «то я бы не стал рисковать. Он может предпочесть самоубийство признанию. Я не хочу ставить на кон жизнь Алисы». Джульетта явно была не согласна. Он это видел. Она бы продолжила спорить. Но тут к ней подошёл один из залах и начал что-то шептать на ухо. Рома напрягся, отвёл глаза и сдвинул свою шляпу ещё ниже. В зале было слишком шумно, чтобы он мог расслышать шёпот Аллаха. Его заглушали гул голосов, недовольные крики зрителей и хлопки мини-фейерверков. Краем глаза он заметил, что Аллах вручил Джульетте бежевую папку и записку. Затем бандит удалился, и Джульетта принялась читать записку. После этого она достала бумаги, лежавшие в папке. На ней было написано «Муниципальная полиция Шанхая. Аресты? Арчибальд Уэлч». «У нас есть и другие варианты действий», — продолжил Рома, убедившись, что их никто не слышит. «Возможно, мы сможем узнать то, что нам нужно у ларкспора и получить лекарство И только если из этого ничего не выйдет, можно попробовать добыть информацию Джана Гутау с помощью пыток». чтобы остановить его чудовище. «Идёт?» Джульетта вздохнула. «Идёт. Теперь мой черёд делиться тем, что мне стало известно». Она подвинула папку в сторону Ромы, и он положил на неё ладонь. «Арчибальтуэлч». Прочёл он вслух, открыв её. На него смотрели полицейские фотографии в профиль Иван Фас. Лицо арестованного было бесстрастным. От брови к уголку губ его пересекал безобразный шрам. «Кто это?» Джульетта встала и махнула рукой, показывая, что им пора уходить. «Курьер, у которого есть адрес Ларкспура. И, судя по истории его арестов, он каждый четверг наведывается в одно из самых опасных мест Шанхая». Рома вздёрнул бровь. «А сегодня четверг». «Вот именно». Венедикт сидел на крыше доходного дома прямо напротив окон квартиры Джана Гутао. Они с маршалом следили за его жилищем уже больше двух часов. Взбираясь сюда, Венедикт намочил брюки в самом интересном месте, и теперь маршал смеялся над этим мокрым пятном. Но смех был лучше, чем неловкое молчание. Это был знак того, что им следует забыть то странное чувство, которое возникло между ними в переулке у реки. «Эй!» — сказал маршал, выводя Венедикта из задумчивости. «К нему кто-то пришёл». Венедикт встал, и поспешно подошёл к краю крыши, где стоял его друг. «Ещё один иностранец», — со вздохом заметил он. С их места на крыше они видели всё, что творилось в гостиной Джана Гутао за стеклянными дверями его крошечного балкона. Сам балкон был настолько мал, что на нём едва умещались два горшка с цветами, но двери были достаточно широкими, чтобы Венедикт и Маршалл могли разглядеть иностранцев, входящих в гостиную каждый час. Это было странно, ведь хозяина квартиры даже не было дома. Однако иностранцы всё подходили и подходили к двери дома, а затем входили в гостиную Джана Гутау в сопровождении его пожилого помощника, которого, если Рому не обманули, звали Ци Жень. Несколько минут они пили чай, затем уходили. Дома в этой части Шанхая стояли близко, и когда ветер не выл слишком громко, Венедикту удавалось расслышать обрывки разговоров, ведущихся в гостиной напротив. Английский Ци Женя — Был из рук вон плох. Через каждые два слова он переходил на китайский, после чего начинал бормотать, жалуясь на боль в спине. Иностранцы, американцы и англичане пытались говорить с ним о политике или текущем положении дел в Шанхае, но поскольку это всегда заканчивалось тупиком, не приходилось удивляться, что все они так быстро уходили. Но почему Джан Гутао поручил своему помощнику проводить эти встречи? Почему он не присутствовал на них сам? Судя по всему, этим иностранцам что-то было нужно от Коммунистической партии Китая. Однако было очевидно и то, что Ци Женю нет никакого дела до их болтовни. Он не делал заметок и явно не собирался ничего передавать своему патрону. Последний из иностранцев уже встал и собирался уйти, когда старый китаец просто взял и задремал. Иностранец закатил глаза и вышел, после чего, по-видимому, покинул квартиру и начал спускаться по лестнице. «Ты это слышал?» — спросил маршал. «Слышал что?» «Ты что, Веня, считаешь ворон, пока я прислушиваюсь к тому, что там говорят?» Маршал показал подбородком на дом напротив. «Он сказал, что он уполномоченный из французского квартала и связан с алами Но ведь этот дом находится на территории белых цветов. Может, отделаем его как следует?» Он говорил не всерьёз. У них не было времени на то, чтобы наводить суету. но его слова подали Венедикту идею по части того, как им узнать, что за дела творятся в квартире напротив. «Оставайся здесь», — сказал он маршалу. «Погоди, ты что, в самом деле собираешься его отметелить?» — крикнул тот ему вслед. «Веня!» «Просто останься здесь, лады!» — ответил Венедикт, оглянувшись через плечо. Он заторопился вниз, опасаясь упустить этого француза, говорящего по-английски. Когда он подошёл к парадной двери доходного дома, где жил Джан Гутао, француз как раз выходил. Венедикт схватил его за грудки и затащил в узкий проход между домами. «Эй, что вы делаете?» «Заткнись. Что у тебя за дела на территории белых цветов?» «Да я... Убери от меня свои лапы!» «Интересно, — подумал Венедикт, — имеют ли все эти иностранцы какое-то отношение к чудовищу? А что, если они все управляют им?» И каждый из них докладывал Ти Женю о том, что оно делало, используя кодовые слова. «Нет, не может быть. Это чушь». Достав из-за пояса нож, Венедикт приставил его к груди француза. «Я задал тебе вопрос». «Мои дела с Джаном Гутао тебя не касаются!» резко ответил француз. Он явно не боялся. Что-то в этом городе менялось, и при том быстро. «Ты находишься на территории белых цветов, так что Джангута у тебя не спасёт». Француз захохотал, будто не замечая ножа, упирающегося ему в грудь. Похоже, по его мнению, безукоризненно отглаженный деловой костюм может защитить его не хуже доспехов. «Если бы мы пожелали, то могли бы захватить весь этот город», — процедил он. «Мы могли бы заставить китайцев подписать ещё один договор и отдать нам всю землю». «Мы воздерживаемся от этого только потому...» «Эй!» На другом конце прохода появился полицейский и засвистел в свисток. «Что тут происходит?» Венедикт убрал нож и дёрнул подбородком в сторону. «Вали отсюда!» Француз фыркнул и, важно вышагивая, удалился. Убедившись, что потасовки не будет, полицейский тоже ушёл. Венедикт остался стоять в проулке, кипя от злости. Несколько месяцев назад такое было бы немыслимо. Официальные лица иностранных кварталов, иностранные торговцы, иностранцы вообще, они стали сильнее только потому, что ослабели банды. Эпидемия помешательства косила их членов, рвала иерархические цепочки, расшатывала их структуру. Эти пришельцы с Запада — стервятники, настоящие стервятники. И англичане, и французы, и все остальные. Стервятники, вьющиеся над городом и ожидающие наживы. Русские приехали в Китай, чтобы научиться, как здесь принято вести дела, и преуспеть. А эти иностранцы сначала улыбались, глядя на преступления банд, а теперь наблюдали за их медленной гибелью, понимая, что скоро настанет их время. Надо только дождаться, когда эпидемия помешательства заберёт побольше жизней, когда город окончательно расколет политические распри, тогда можно будет поживиться. Им даже не нужно убивать самим. Достаточно просто подождать». Венедикт покачал головой и вышел из проулка. но ну как, тебе удалось узнать что-нибудь интересное?» Осведомился маршал, когда его друг вернулся на крышу. Венедикт покачал головой, отряхнул свои мокрые брюки и опустился на корточки. «А как дела у тебя? Ты видел что-нибудь интересное?» «Но ну, чудовище тут не появлялось...» «Но среди ужасной скуки, которая изводила меня в твоё отсутствие, я приметил...» Он показал рукой вперёд, как бы призывая приятеля самостоятельно делать выводы. «На что именно мне нужно смотреть?» Маршал хмыкнул и повернул голову Венедикта, чтобы изменить направление его взгляда. «Вон там, в левом нижнем углу балкона!» Венедикт с шумом втянул в себя воздух. «Увидел?» да Рядом с левым нижним углом балкона, на выступе стены, виднелись следы когтей.